Глава девятая. Слышу, как изжит подосинкина. На автомате делаю шаг вперёд, отодвигая её за спину. "Виталий, не дури", говорю. "Только хуже себе сделаешь". Твари, вопит он. На лице девисто бывший фотограф не похож и пользоваться своим оружием не умеет, просто тычет им в мою сторону, пугает. Розочка штука скверная. Убить её трудно, зато исколечить можно запросто. Куски стекла, обломавы семей, это обкновение оставаться в ране. Изображать из себя супергероя крайне не хочется. Это в кино можно выбить из рук нож с прыжка. В реальности шанс заполучить острую штуку себе в бок крайне высок. Нить, не а нет моя фис подготовка на такие манёвры. Я дожидаюсь очередного истеричного крика. И швыряя Виталику в лоб остатки мороженого. Машинально он поднимает левую ладонь, чтобы заслониться, пользуюсь секундной заминкой и хватаю его двумя руками за правое запястье, выкручиваю книзу и повисаю как терьер. Вот так, подальше от себя опасного хреновина. Ихти, мы боремся с ним, словно пацаны на школьной перемене. Какой там бокс, какой карате. Отпусти, сука, ноет он. Брось, отвечаю. Бояется Зветалика никакого, он щуплый и дохлый. Ну и я его не сильно опережаю. Встретились два дреща. Отстань от него. Отстань, отважная подосинки налупит алкаша по голове сумочкой. Так как мы не стоим на месте, прилетает и мне со стороны, наверное, не слишком понятно, кто и от кого должен отстать. Потихоньку подталкиваю Виталика к лавочке. Он пьяный и хуже стоит на ногах, так что у меня явное преимущество. Лавочки в парке сделаны в виде трёх основательных бетонных тумб, на которых закреплены разноцветные деревянные бруски. В наше время их назвали бы антивандальными. Такой с места точно не сдвинешь. Когда мы оказываемся рядом, бью дебаширы за запястьем о тумбу, один удар, второй больно, гад. Розочка падает на асфальт, распрямляешь, чтобы утихомирить Виталика. Теперь, когда целостности моего организма ничего не угрожает, это сделать проще. Слышу уже знакомые мне трель милиционного свистка. Бывший фотограф тут же перестает сопротивляться, словно у него батарейки заканчиваются. Полей к нам спешат двое патрульных. С облегчением выдыхаю. А вот и кавалерия подоспела. Скорее, кричит Подосинкин и машет им рукой. На нас алкоголик напал. Мы с Виталиком стоим, опустив руки. У меня порвана рубашка. То ли всётки задел её своей долбаной розочкой, то ли сама порвалась от натуги. И сколо оболит. Фотограф задел её локтем или плечом. У Виталия рука впропитался кровью, на земле следы капель. Порезался, когда бутылку разбивал идиот. Оба патрульных с погонами сержантов. Один выслушивает подосинкина, второй отходит чуть в сторону. Волна, волна, бубнит он. Я чайка три. Нужен наряд на юношескую молодежный парк. Какой номер? Сказал же парк. Да, прием. Черная коробочка рации у него на портупе и шипит не разборчиво. Сержант тоже ничего не понимает, сердито хмурится и повторяет на тон громче: Парк, молодежный, прием. Да. Сама рация размером с солидный кирпич. Весито в него на поясе. А рядом такого же размера потёртый металлический блок, выкрашенный чёрной краской. Аккумулятор, наверное. Не ценим мы современные мобильные телефоны. Ох, не ценим. Сам сержант чрезвычайно горд своей техникой. Он заканчивает переговоры и возвращается к нам. Мы с дебаширом молча садимся на лавку дожидаться наряд. "Товарищ сержант", показываю на кровь, "человеку помощи оказать надо". Это ты его порезал? – спрашивает милиционер. Он сам себя. Ну-ну, сержант недоверчиво качает головой. Сейчас патрульный автомобиль приедет и окажут. Становится понятно, что дело затягивается. Опрашивать будут, потом протокол писать. Плохо это. Через полчаса нам надо быть у дома печати, но Смолчанов дожидаться будет. Товарищ сержант, нам на честь в предупредить надо, говорю. Мы из Березовского района, нам сегодня назад возвращаться. Кому надо предупредять? Равнодушно бросает он. Проходит минут десять, и к нам подкатывает милицейский бобик. В этом транспорте мало что изменилось, разве что цвет. Теперь он обычно болотно-зеленый с синей полосой, а у этого канареечно-желтый, и на полоске написано "Милицию". А кто-то выскакивает молодой и веселый старлей. Что вот у нас? Ян Эдрак отвечает ему: "Пакуйте". Меня без церемонов подхватываю под локоть и волокут к машине. Вы всё неправильно поняли, волнует Самарина. Граждански не мешайте, улыбается Старлей, оглядывая её с головы до ног. Хотите дать показания? Хочу. Тогда поедемте. Он распахивает перед блондинкой дверь бобика. Маргина, не надо, втолковываю ей. Лучше молча навойди. Я тебя не брошу, заявляет она и садится в машину. Ну что за человек, местами умный, местами Блондинка нас с Виталиком помещают в обезьяник. За три с лишним десятка лет предыдущей жизни я в нем ни разу не был, а тут сразу новый и интересный опыт. Не ладится у советского комсомольца отношения с правоохранителями. За несколько дней второй раз задерживают. Виталику сначала оказывают первую помощь. Его рубаху закатывают по самое плечо, а на порез щедро наматывают бинт. Всё это происходит прямо у меня перед глазами в закутке у дежурного, который отделён от коридора прозрачной перегородкой, всё на показ. Потом нас по очереди опрашивает от самый весёлый старший лейтенант. Он терпеливо выслушивает мой рассказ и даёт подписать показания. А после нас недолго думая вместе запихивают в одну камеру, очевидно, чтобы мы могли продолжить, если между нами ещё остались нерешённые вопросы. никакого интереса друг к другу мы не испытываем я волнуюсь из-за непредвиденной задержки бывший фотограф отходит в угол и садится на корточки закрывая лицо ладонями у него есть более серьёзные поводы для переживаний обезьянник это комната размером меньше моего прежнего гаража в которой всего три стены вместо четвёртой решётка до самого потолка очень похоже на вольер в зоопарке откуда и название Официально это камера предварительного заключения или КПЗ. Единственная деревянная лавка внутри занята старичком с куцей бородёнкой, который безмятежно спит, вытянувшись во весь рост. Кроме него в камере трое мужиков разной степени помятости и уровня опьянения. У одного из них подбит глаз и опухает синевой нос. Остальные просто предаются унынию и подпирают спинами стены. Марина пытается развить борную деятельность. Я слышу цокот её каблуков по коридору и звонкий голос. Товарищ милиционера, когда меня опрашивать будут? А вы, гражданка, кто будете? Я свидетельница. Пойдёмте к нам, свидетельница. Апрашивать сначала чай пить. У нас торты есть киевский. Молодость и красота подосинкиной служит ей дурную службу. С ней охотно общаются, но совершенно не принимают всерьёз. А позвонить можно, соображает наконец она. Гражданка, это служебный телефон. Ну я главный редактор газеты вперёд, да хоть Пионерской правды. Задержано удаётся право на один телефонный звонок. Так вы не задержанная, никто вас тут не держит. Идите отсюда, гражданочка, не мешайте работать. Няшу вежливо выпроваживают за двери ряда отдела, надеюсь, она найдет возможность связаться с Малчановым, а не будет ждать меня снаружи, словно хатико. Скучно. Дежурный за стеклом разрывается между телефоном и радиостанцией. Чайка пять, чайка пять. Явьолна. Квартирная кража. Диктую адрес. Улица Энтузиастов семь двадцать два. Энтузиастов. Едуард Николаевич. Наконец, ситуация меняется. Двери отдела распахиваются, и в него решительно заходит ответственный секретарь газеты с нами Леща. Няша дозвонилась до редакции, и меня скоро вызовут из неволи. Секретарь шествует в глубину здания, а потом оттуда раздаётся крик. Терентьев, Виталий Терентьев. Я здесь, отзывается Дебашир. Его уводят, и у меня появляется чувство какой-то неправильности. Почему приехал не молчанов, а эта мерзкая дама, где Марина, она не упустила бы возможности вернуться за мной. Какого чёрта меня здесь держат? Чувство усиливается, когда тётка с вороньим гнездом на башке величественно проходит к выходу, а за ней по норе в голову бредёт Виталик. Товарищ ответственный секретарь, кричу через решётку. А как же я? А ба мне, товарищ Молчанов предупредили? Не помню её имени, поэтому приходится обращаться так. Не кричазь же, эй ты. Оно ну разговоры, поднимает голову дежурный, твёрдо останавливается, а затем подходит к обезьяннику. Тут тебе самое место, червяк навозный, шепчет она. Оболгал мы его племянника. Пусть теперь увидит, какой ты на самом деле и стоит ли тебе верить. Племянник. Ну, конечно же. Как ещё подобный рукожоб мог попасть в штат областной газеты? Только благодаря родственным связям тётка их делу пристроила и косики прикрывает. Многое становится в этот момент понятным, а вот хорошего тут вообще ничего нет. Ветров, Альберт Ветров разносится по коридору. Весёлый старый лей на это раз наи улыбается. Подпиши, он бросает передо мной несколько отпечатанных на машинке листов. И можешь быть свободен. Я Ветров Альберт Сергеевич. распивал спиртные напитки в парке Молождённый, приставал к прохожим. В ответ на замечание гражданина Тирентьева: "Это что? Твоё чистосердечное признание? И как я после этого буду свободен? Скажи, спасибо, что Тирентьев на тебя заявление писать не стал". Пожалел, короче говоря, говорит старый. И на уважаемого человека напал, сотрудника областной газеты избил, нанёс увечья. Алкаш, он и не сотрудник, говорю. Вы позвоните в здание. Его уволили сегодня за враст ветров. Милиционер качает головой. Зря ты так. Вот пиши, скоро дома будешь. Тут административка не больше. Отсидишь 15 суток. Может, даже из комсомола не выгонят, по писаниму отделаешься, если покаяшься и признаешь свою вину. А если нет? Трудно себе представить. Что этот вот советский милиционер меня сейчас бить начнёт или применять иные методы физического воздействия? Не, я никогда не спешу, говорит. Ты хорошо подумал. Оговаривать себя не буду. Дежурный кричит он, теряй ко мне интерес, Володи, сортир не пускать. Вот сволочь. Через полчаса понимаю эффективность этой меры. В туалете я был часа 3 назад. Ещё в доме печатьи Не так, чтобы мне туда сильно хочется, но сама невозможность словно подстёгивает физиологические потребности. Через час ни о чём другом я не могу думать. Где же подосинкина? Её похитили инопланетяне или молчанов приказал мне дожидаться меня и улетать в берёзов? Сделали свои дела и бросили меня здесь в временной камере. Каждое движение, каждый звук отдаются больнее внутри. Не передумал ещё? У решёток стоит старый Нет. А басышься языком у меня камера вылежишь, бросает он. Я не знаю, сколько проходит времени. Кажется, закрохот на окошках под самым потолком начинает темнеть. Вот вдруг перед дежуркой появляется Молчанов. Вдруг глаза, мне кажется, у меня глюки. Вы кому, товарищ? Нет, дежурный тоже его замещает. Из-за спины Молчанова выходит инструктор обкома с верблюжьей физиономией. Его тут, очевидно, знают, поэтому вопрос отпадает. А следом вбегает подосинкина и кидается ко мне: "Альберт, как ты? Что у тебя с лицом? В туалет хочу. Признаюсь, очень сильно." После этого колеса правосудия начинают крутиться очень быстро. Волна направляет в район парка сразу трех чаек. Меня выпускают, но просят задержаться. Провожает в туалет для сотрудников, а затем поет чаем с киевским тортом. пока я притупляю стресс быстрыми углеводами, на подростков они тоже действуют отлично. Кудасинкина рассказывает о своих приключениях. Едва она оказалась за порогом отдела, как сразу нашла две копейки и позвонила в редакцию с ближайшего телефона. Ответила ей ответственный секретарь Людмила Петровна Терентьева. Собственно, это был единственный номер, который блондинка знала. Именно с секретарем она как главный редактор районки обсуждала до этого все рабочие вопросы. Ответственный секретарь рекомендовал Амари не волноваться и больше никого не беспокоить. Скорее к милиции подкатили белые Жигули первой модели, и Терентьева пулей влетела в здание. Няша обрадовалась, но когда Терентьева увезла дебошира, а я все не появлялся, снова заволновалась. Знакомый телефон в редакции не отвечал, и Марина приняла решение ехать в дом печати самостоятельно на общественном транспорте. Беда в том, что столичная жительница Белоколодиск знала плохо, и раньше путешествовала по нему только на служебной машине или на такси. Помутарившись по нескольким пересадкам, Няша всё-таки добралась до редакции, где её ждал очень злой Молчанов. Остальное я вижу собственными глазами. Не могу понять, почему система не работает, пока ее хорошенько не пнуть. Чайки обнаруживают мороженщицу, та даже не ушла еще из парка. Она подтверждает, что за пару минут до инцидента я был совершенно трезвым. Находится продавщица универсама, продавшая Терентьеву портвейн. По квартирной обход окрестных домов дает несколько свидетельниц. Мамаша гуляли днём в парке и видели происшествие от начала и до конца. Находится даже розочка до этой поры мирно лежавшая в траве возле скамейки. Вот сейчас так возвращается ломлёный отерентево, его проводят мимо нас на руках у придурка-наручники. Заявление писать будете? спрашивает старолей. Буду, киваю. И подосинки на меня поддерживает. Приди со из вашего берёзового приехать несколько раз, предупреждает он, пока дело будем готовить. Ничего, приеду. Прощай, Виталик, я не собираюсь. Бог простит. А я Толстовщина далёк. Как говорится, ударившему по левой щеке, подставь правую руку пред плечом наружу, потом левым кулаком бий под дых, а правым локтем в щельёсть. Вот тогда во всём мире наступит настоящая справедливость. Что, скормлённый в неволе орёл молодой, спрашивает Молчанов уже в машине. Сели он той неприятности находить. Несмотря на всё произошедшее, он по неизвестной мне причине находится в приподнятом настроении. Но шутка мне не нравится. Не хватало ещё в глазах первого секретаря неудачником проплыть. Такой ярлык хуже чесотки, если прицепится, будут от тебя люди шарахаться до конца дней. Разве неприятности, Сергей Владимирович, отвечаю. Я наоборот, удачу приношу. Ну это как, удивляется Молчанов. Если бы не я, то выпускной класс остался бы без фотографии, Марина Владимировна без комсомольского билета, а вы бы без главного редактора районки, поясняю. Причём, если бы этот придурок постарался, то в прямом смысле а так справедливость восстановлена, зло наказано и фотография имеется. Молчанов задумывается. Кажется, такая версия событий не приходила ему в голову. Только тебя на фотографии нет, добавляет Подосинкина. А я за славой не гонился, вру я. Как раз слава мне и нужна, просто всему своё время. Кукурузник, словно желая расцветать с нами за прошлый рейс на обратном пути, собирает все воздушные ямы. Нежная редакторша не выдерживает, она подхватывает бумажный пакет, и удаляется в хвост салона, чтобы не смущать нас зелёным лицом и сомнительными звуками. Мы с Молчановым переносим тяготы перелёта стоически. Уже после приземления я вижу, что он прячет в портфель сделанную мной фотографию, словно рассматривал её, пока был в воздухе. Служебная Волга развозит нас по домам: сначала, разумеется, Молчанова, потом Марину. Альберт отвёз её, Насчёт него распоряжений не было, бурчит водитель. Да мне идти тут 3 минуты отказываюсь. Волгу уезжает, а мы ещё стоим с Подасинкиной у её калитки. Происшествие сегодняшнего дня странным образом сблизили нас, словно мы давно знакомы. И всё же я остаюсь для неё парнем минимум на 6 лет моложе, в старомодных ботинках и рваной рубашке. Таким говорят: вот встретиться бы нам лет через 5, когда ты вырастешь, Но через пять лет их, естественно, никто не помнит. Спасибо тебе, Альберт Ветров, говорит она, большое комсомольское спасибо. Решившись, Няша быстро смокает меня в щеку и, не оборачиваясь, уходит в дом. Я иду по улице, думаю о том, что этот безумный день наконец заканчивается, а завтра с утра экзамен, сочинение. Мама встречает меня на пороге. Ты где рубашку порвал? Ира заводится она. Из-за литки подрался. Головы у тебя нет. Нет покой мне только снится.